прощание все «Всё-таки решил остаться?» — спросил камень. Лис уверенно кивнул. «Жаль!» — вздохнул шаман. «Мужчин у нас маловато, да и тебе будет не сладко. Белые тебя прогнали, волк и охотники ненавидят». «Белые не прогнали!» — уточнил лис. «Просто им сейчас не до меня, да и нет смысла идти к ним, пока не решил задачу. Без нее быть мне у них вечным шутом и чернорабочим». «Задачу?» — до и брови старик какую в чем разница между нами людьми почему одни светлые а другие темные ах эту как же ты будешь ее решать не знаю надеюсь отец подскажет или сам но там куда уходите вы я с ней не справлюсь почему потому что вы возвращаетесь в глубины а мне надо наверх ну как знаешь вздохнул шаман и сжал локоть лиса «Опять же, Лучу не так одиноко будет. Ну, удачи тебе!» Он развернулся и направился к священному камню. «Лучу?» — удивился лис. «Разве он остается? Подошла заплаканная невестка. «Ты уж позаботься о ручейке!» — попросила она. Лис неуверенно кивнул и взглянул на племянника. Вороненок, нахмурившись, стоял в стороне. Он оставался с волком, и лис не мог даже представить, как ему удастся о нем позаботиться. Поднявшись на каменную сцену, шаман ударил в бубен. Специально для прощания с землей предков сочинил он ритм и песню. Это был единственный ритуал, который камень придумал сам, а не перенял у своего наставника. Сегодня он совершал его в последний раз. Когда в лесном шорохе растворились последние звуки уходящих на север, лис столкнулся с пугающей пустотой. Несмотря на то, что вокруг по-прежнему стоял родной лес, а по центру поляны по-прежнему лежал священный камень, он оказался в абсолютно незнакомом для себя мире. Посмотрев вверх в безоблачный купол неба, он увидел, или ему показалось, столб света, льющийся на алтарь. Лис помнил, что подниматься на камень можно только шаману, Но есть ли смысл в этом законе, если шамана здесь больше нет? Запрыгнув на камень, он подставил лицо и ладони серебряному потоку. Все тело защекотало, словно от предчувствия грозового раската. Вдруг лис ощутил на себе чей-то взгляд. На краю поляны стоял вороненок и из-под лобья наблюдал за его дерзкими и странными действиями. Лис спрыгнул и, сделав вид, что не заметил племянника, решительно направился к отцу трех великих родов. Вообще-то это было строжайше запрещено. Никто никогда не смел тревожить его. Только верховный шаман имел право, стоя на камне во время великого праздника, обратиться к нему с вопросом или просьбой. И если вопрос действительно требовал ответа, старец сам появлялся на священной поляне и отвечал. Но несколько лет назад, сославшись на слабость, он пригласил послов от народа к себе. Наде отвела их к отцу. Лис отлично помнил эту дорогу. Они шли на восход всю ночь, нигде не сворачивая и не огибая никаких препятствий. Заблудиться было невозможно, поэтому он уверенно шагал вперед. Вскоре лес начал редеть, под ногами запружинил влажный мох. Лис отметил, что в прошлый раз ступни не проваливались так глубоко, и следы намного медленнее заполнялись водой. Чахлые сосны тянули к нему корявые старческие руки, а печальные серебристые ивы тревожно шептали что-то, словно пытаясь предупредить и остановить.